Глава 25. Когда мы уезжали из посёлка, на территории сортировочного цеха кипела работа. Такого оживления промышленная часть Бекина не знала уже больше пяти лет. Пескарёв летал по территории буквально на крыльях, успевая находиться одновременно сразу в пяти местах. Без преувеличения можно сказать, что Олег Дмитриевич был счастлив. Первый в посёлок прибыла машина от графа Старковского. Иван Николаевич очень серьёзно отнёсся к нашему разговору и ещё до подписания реального договора решил начать выполнение своей части контракта. С его стороны это можно было считать показателем максимального доверия, потому что даже по предварительной оценке Пескарёва сырья пришло почти на 300 тысяч рублей. Причём в грузовике лежали только части зверей первого и второго рангов. После обработки и разделки сумму получится увеличить в полтора раза. Ещё процентов 20 добавится с прямой поставки в столицу. В итоге Старковский увеличил свою прибыль примерно в полтора раза, даже с счётом моей доли в этом предприятии. об остальных наших договорённостях граф тоже не забыл. Вместе с грузовиком прибыла ещё одна машина. В ней приехал поверенный Ивана Николаевича Кроме мужчина в строгом сером костюме отчитался о проделанной работе по восстановлению линии электропитания и передал мне макеты двух контрактов. Один с нашими условиями переработки монстров, а второй с предложением поставки, поставке обогащённой аспектом жизни воды. Судя по заявленным в документе цифрам, требовалось Тарковскому не так и много консерванта. Звери третьего ранга встречались значительно реже. А более серьёзных монстров можно было сразу отвезти в столицу. Их принимали по специальным условиям. Уточнив у Олега Дмитриевича данные по консерванту, понял, что предложенная цена идёт почти по верхней границе рынка. Скупиться сосед не стал, и я спокойно подписал оба документа. Где-то через час, с начала разгрузки, прибыл транспорт с территории барона Кострова. История повторилась, той лишь разницей, что барон прислал документы вместе с водителем. Из охраны в грузовике были только двое дружинников, но и ехал он только по нашим скостровым владениям. Себыкина находилась на равном удалении от обоих моих партнёров и от трассы. И отчасти именно это стало причиной расположения в этом месте сортировочного цеха Веге в прошлом. Когда Олег Дмитриевич осознал весь размах предстоящей работы, из жилых домов были вызваны дополнительные работники. Список нужного оборудования Пескарёв успел составить ещё до моего отъезда и передал его вместе с заверениями о том, что с первой поставкой цех справится в течение 3 дней. А ещё глава Сибыкина сказал, что полученного материала хватит на первую прямую поставку в столицу. Только транспорт понадобится более серьёзный. Грозовики, на которых привезли сырьё, для этого точно не подходили. Невольно вспомнился род Быстряковых, с молодым представителем которого я уже успел познакомиться. Именно они забрали весь транспорт Меги влив его в свою огромную транспортную компанию. А ведь там были не только морозильные камеры. Некоторые транспортные камеры были сложными устройствами, оснащёнными артефактами, которые защищали переработанные части монстров от окружающей среды и окружающую среду от этих частей всякое бывало именно поэтому твари от третьего ранга перерабатывались в основном в столице а не около аномалии это себе могли позволить лишь очень богатые рода именно таким был род разумовских и именно таким я хочу его сделать вновь несмотря на оптимизм олега дмитриевича я был уверен что на результаты совместного предприятия нужно смотреть в перспективе. Сейчас нам повезло, и соседи одновременно прислали достаточно сырья, чтобы нормально начать процесс переработки. Вопрос в том, сколько они его собирали и получится ли у нас проворачивать подобное на постоянной основе. Вполне возможно, что мне придётся искать дополнительных поставщиков, чтобы обеспечить бесперебойную работу цеха. Первый опыт позволит выручить приличные деньги и задуматься о расширении производства. Конкретная сумма будет понятна после расчётов со столичным филиалом службы приёма аномальных ресурсов, но тысяч на четыреста дохода можно было рассчитывать уже сейчас. Сумма достаточно весомая по любым меркам. Отчасти именно из-за этого всегда шла подковёрная борьба за владение в граница аномалий. Всего таких мест в Российской империи было шесть. Все примерно одинакового размера и площади. И правители империи старались не сильно дробить защиту первого круга, чтобы не провоцировать грызню между аристократами. Больше пяти-шести владений вдоль границы было только в Дальневосточной аномалии. Но там и расклады были другие. Размеры владений тоже находились примерно в одних рамках от 70 до 120 километров границы на каждое владение. При этом желающих стать защитниками первого круга родов было значительно больше 30, потому что это давало много привилегий. Безумные доходы, которые можно было получить с аномальной зоны даже в нынешнем положении Разумовских. Возможность полноценного развития родовых магов, доступ к редким ресурсам и уникальным монстрам. Если смотреть глубже, Но все эти факторы давали власти влияние. Те же пожарские были единственным родом, у которого имелись владения сразу в двух аномалиях. Как всё прошло? с интересом спросил я у Нюши. Девочка выглядела совершенно измученной и почти не разговаривала. За те шесть часов, что мы провели в Себыкино, княжна только пару раз выходила из жилого здания, но не останавливалась при этом ни на секунду. Тебе понравилась поездка? Очень коротко ответила девочка и широко зевнула. мы договорились, что выходные, ребята, приедут ко мне в гости, и я покажу им шустрика. Хорошо, улыбнулся я. Рад, что ты так здорово провела время. Только ребята маленькие. Явно устраиваясь на отдых, сонно пробормотала девочка. Иногда такое говорят, что даже смешно становится. Но они веселые. И я веселая. Я же не обижаю маленьких. Конечно, не обижаешь. Накрывая сестру своей камуфляжной курткой, ответил я. Взрослые должны заботиться о детях, а о своих питомцах. Я знаю, устроилась поудобнее пробормотала Анюша. Когда приедем, обязательно покормлю Шустрика. Он так смешно сердится, когда я даю ему булочки. Я пересел на другое кресло. Сидевший напротив меня Аршавин отложил в сторону телефон. Как прошла проверка, постов, Николай Петрович? в штатном режиме, ваша светлость. Наблюдатели на гнездах сменили, в ловушки проверили и поставили несколько новых. Получилось добыть несколько аномальных ежей для подкормки иглобоя. Насколько я понял, теперь этот зверь стал нашим стратегическим ресурсом. Всё верно, Николай Петрович. В связи с этим вам нужно усилить охрану сортировочного цеха. Того отряда, который вы поставили с но уже недостаточно. Нужны ещё люди, Ярослав Константинович, честно ответил Аршавин. Если дело так пойдёт и дальше, то мы опять рискуем распылить все силы по владению. Уже сейчас у нас в резерве всего два десятка человек. Недавно у тебя всего было два десятка человек, негромко, чтобы не разбудить сестру, рассмеялся я. Но ты прав. Люди нужны. Нужно будет провести ещё один набор в дружину. На этой неделе точно не успеем. А вот на следующий вполне возможно. Могу сам этим заняться, ваша светлость, ответила Ротай. Критерии отбора уже установили, но желающих попасть к вам на службу с каждым днём становится больше. Пошли слухи, что князь Разумовский быстро набирает силу. И это ещё до вашего вчерашнего выступления у Старковского. Обычная история, хмыкнул я. До первого серьёзного поражения все будут думать, что я стал новой звездой Тверской аномалии. Потом шелуха начнет отваливаться. Но зерна останутся, а нам ведь не так много надо. Еще пара сотен бойцов и дружина сможет выполнять даже самые сложные задачи. «Аппетиты у тебя растут стремительно, Николай Петрович. Это только самый необходимый минимум, Ярослав Константинович покачал головой Ротай. «И только чтобы нормально организовать безопасность родовых земель. Про походы в аномалии и сопровождение грузов вообще речи не идёт пока. А ведь нам теперь нужно сортировочный цех по максимуму загружать. Это понятно, не стал спорить я. Но с этим вопросом пока наши соседи будут помогать. А вы всю добычу сразу Олегу Дмитриевичу везите. Кстати, мы тут несколько огнилийс добыли сегодня. Прямо посмотрел на меня Ротай, и я слегка поморщился. Рота Ратаета заметила, горячо продолжил: Понимаю, что вам неприятны такие методы, но рыскать по лесу в поисках честной добычи сейчас нет ни времени, ни возможности, Ярослав Константинович. Иногда складываются ситуации, когда необходимо немного поступить со своими правилами ради достижения результата. Такие рассуждения часто приводят честных людей в очень неприятные ситуации, Николай Петрович, покачал я головой. Кто-то становится лосём, а кто-то князем Антиповым. Я совсем не это имел в виду, Ваша Светлость, слегка покраснел Аршавин. Шрам на лице ротая налился кровью, выдавая крайнюю степень его смущения. Никто не говорит, что вам нужно поступить со своими принципами. Этот отбор и убийство зверей, и конкретного аспекта используется повсеместно, особенно на ранних этапах и во время формирования первой сферы разума. Я видел, что Беладра потухла полностью слишком быстро после смерти. Вы забрали энергию ее аспект, а значит, она вам нужна. До охоты осталось не так много времени, и я обязан сделать так, чтобы вы отправились на нее во всеоружии. Падение всегда начинается с малого, Николай Петрович, неохотно ответил я. И самое неприятное, что я вынужден признать твою правоту откладывать выезд в лес на пятницу слишком рискованно да и не факт, что мы сможем найти нужных мне зверей Сколько огненных вы поймали сегодня Четырёх, ваша светлость, тут же ответил ротай Если не хватит, то время в запасе ещё останется. Если хотите, мы их выпустим неподалёку от имения, чтобы вы могли взять их в честном бою. Я задумался. Нет. Я не был святым, совсем нет. Свою цель я видел четко и ясно усилить себя, усилить рот. Если для этого нужно убить сотню беззащитных зверушек, что ж, так тому и быть. Но мне не нравилось само устройство этого нового мира. Одно дело, когда тварь угрожает людям, другое, когда она просто пытается выжить. Большинство животных первого и многие из второго ранга как раз пытались выжить. Но люди использовали их для усиления своих возможностей. С другой стороны, обычных животных люди убивали для еды. Та же Нюша, жалеет чустрика, А множество магов по всему миру умершляют твари ради своего роста. Где-то граница милосердия? Нет её. Уж я-то знаю. Выживает сильнейший, как среди животных, так и среди людей. И этим сильнейшим буду я. Чёрт, рефлексию. А смысл, ротай усмехнулся я. Обмороженные и дезориентированные звери будут лёгкой добычей. Те монстры, которых выставлял хронограф, тоже были из таких. На этот раз сделаем всё быстро, но дальше поступим по-другому. У меня большие планы на аномалию, своё развитие и моё участие в вылазках. Своих зверей я убью сам, а пойманные твари живыми в разы дороже мёртвых. Это деньги, которых нам сейчас так не хватает. И мы их будем продавать, а не убивать, это ясно? "Я понял, Ярослав Константинович", серьезно кивнул Аршавин. "Как связь с наблюдателями в Аномалии решил держать?", переходя к следующему вопросу, произнес я. "В ближайшего гнезда оставили квадроцикл, который захватили с базы Антипова. Каждые четыре часа к наблюдателям в Аномалии будет ездить один из дружинников". Чаще смысла нет. Нарежь можно пропустить что-то важное. Пока на территории уничтоженного лагеря орудуют звери, Людей не видно. Хорошая новость, кивнул я и посмотрел на Козырева. Антон, на какого рода объекты твое агентство охраняло в Твери? По-разному, Ярослав Константинович, охотно ответил Пичуга. — Бары, кафе, обычные офисы. У меня знакомых много в Твери, которые мне доверяют. Первое время только за их счёт и выплывали с ребятами. Потом уже легче стало, но не особенно. На хлеб хватало, а главное, что дерьмом всяким заниматься не приходилось. Вольные же постоянно силовиков для своих дел ищут. Многие агентства даже тарифы специальные для них ставят. С чернуха или просто с грязными делишками цены в разы выше. Понятно, задумчиво произнёс я. А, вот еще что вспомнил Ярослав Константинович, довольно улыбнулся Антон. Со мной, одним из первых, договор заключил хозяин небольшой газеты Тверской. Мне то, чтобы бизнес у него был серьезный, но кому-то он дорогу перешел знатно. Денег в издательстве хватало только на печать тиражей, и Карпов с нами потом реклама еще год рассчитывался. На первой странице у него стояли. И до сих пор с ним работаете? с интересом спросил я. Уже нет вздохнул Козырев. Вчера я Фёдору Александровичу написал, что мы временно приостанавливаем работу агентства. Очень он по этому поводу расстроился, но аргументы мои принял и пожелал удачи на новом месте. Хороший мужик, правильный. Потому и нищий, такой же, как и я. Печуга тихо рассмеялся своей шутки. Совсем уж нищим он точно не был, но денег Козыреву хотелось. Мне в этом парне нравилось то, что ради звонкой монеты принципами своими он поступаться не стал и продолжал тянуть лямку. Это особенно сложно, когда тебе постоянно предлагают выгодные, но скользкие контракты. А можешь номер этого Фёдора Александровича дать, Антон? попросил я. Мало ли пригодится в жизни. Печуга тут же полез за телефоном, а Ратай подозрительно прищурился. Я только улыбнулся в ответ. Аршавин был крайне умным мужиком и сделал свои выводы из моей просьбы. Нюша проснулась незадолго до приезда, в вменее и за последние пять минут дороги успела вывалить на нас столько информации, что меня начало укачивать. Особенно досталось Серому. Девочка даже не поленилась перебраться ближе, чтобы отцу и её новых друзей проще было расслышать её вопросы. В итоге выгружались из вездехода максимально быстро. А водитель вообще практически десантировался из окна. Княжна немного обиделась, но быстро нашла себе новую цель в лице тёти Жени. Кухарка всегда с радостью выслушивала все рассуждения и новости Нюши, за что я готов был простить ей абсолютно всё. На подходе к особняку увидел Настю. Девушка стояла у края ямы с шустриком и задумчиво смотрела вниз. С платформы слышалось бульканье монстра. А когда я подошёл ближе, стало понятно, что улитка пытается сбежать. Мешает? Мимоходом, обновив блокировку на цепях, спросил я. Да нет, рассеянно ответила Настя. Он беспокоиться начал почти сразу, как вы уехали. Вернее, как только Нюша покинула территорию имения. Где-то в полдень попытался взобраться по цепям. У меня сложилось впечатление, что шустрик решил отправиться на поиски нашей сестры. Связь крепнет спокойно кивнул я. Пока всё в пределах нормы. «Разве?» — посмотрела на меня княжна. "Если следовать нашим ранним предположениям, то так и есть. Тогда что тебя смущает?" не понял я. "Это же тройка яр!" ответила Настя. "Так же не бывает. Даже в случае старых семей и очень сильных андарённых базовые связи создаются только со зверями первого ранга. Даже второй большая редкость." При этом я недавно попробовала показать Нюше огни и он вообще не вызвал у неё никакой реакции. Она просто его не увидела. Ну, ты понимаешь, о чём я. Случаи бывают разные, Насть, немного подумав, ответил я. Сам я говорить об этой особенности не хотел, но сестра заметила странность без посторонней помощи. То, что нигде нет упоминаний о подобных случаях, не значит, что их не было никогда. Будем наблюдать дальше. Время ещё есть. Ты прав, улыбнулась девушка. Время есть. Как прошла твоя поездка в Себыкина? Отлично, весело ответил я. Соседи не стали откладывать дело в долгий ящик и прислали машины с добычей. Олег Дмитриевич до сих пор порхает на крыльях среди ящиков с тушами аномальных зверей. Кстати, вот что он тебе передал. Я достал из кармана куртки список оборудования, который передал мне глава Себыкина. Олег не только расписал всё необходимое, но ещё и расставил технику в порядке приоритета и срочности. Если бы ещё примерные цены указал, то вообще было бы прекрасно. Но Пескарёв слишком долго находился вдали от промышленной части своего любимого дела. Интересно, быстро бегая глазами по списку, пробормотала Настя. В принципе, достать первую часть списка можно достаточно быстро. Я пока ещё занимаюсь подбором поставщиков. Но в одном месте всё взять вряд ли получится. Почему-то на вторичном рынке такой техники сейчас очень много странных лотов с непонятным происхождением. Я бы сказала, что кто-то пытается сбыть ворованное оборудование, но техника очень специфическая. Украсть где-то подобное крайне сложно. Много? только и спросил я. Достаточно, ответила Настя. Заказывай всё необходимое у заводов-производителей, принял решение я. А продавцов этих мутных лотов постарайся проверить максимально. Нам сейчас покупать такое невыгодно, потому что могут возникнуть лишние вопросы с прошлыми хозяевами оборудования. А нам они сейчас не нужны. Лучше переплатить немного. Как сказать, покачала головой Настя. Даже на оборудование для переработки зверей первого ранга можно сэкономить вдвое, а для третьего и в три раза. Бери новое, повторил я и заметил, как у Насти нервно дёрнуло щека. Сестра умела считать деньги, и лишние траты вызывали у неё буквально физическую боль. А ещё я доверял ей, и её интуиции. Поэтому я чуть смягчился. Ну или проведи полную проверку боевого оборудования. Но чтобы комар носа не поточил, сможешь? Конечно, яр. Сразу просветлело лицом девушка. У меня для тебя тоже есть новости. «Как водится хорошая и плохая, с какой начать? С хорошей, внутренне подготовившись к неприятностям, ответил я. Завтра утром к нам приедут экзаменаторы для проверки и подтверждения текущего ранга бойцов родовой дружины. Экзаменаторы? выделив голосом окончание слова, поднял бровь я. Обычно даже на полноценную дружину организация контроля выделяла всего двух-трёх специалистов. А там проверять больше тысячи человек приходилось за раз. У нас же всего личного состава едва шестьдесят душ набиралось. "Но это первая часть плохой новости, брат", вздохнула девушка. "Комиссия из пяти человек прибудет к нам прямо из столицы, из центрального управления организацией». "Главное, чтобы старшим у них был кто-то нормальный", сосредоточенно обдумывая ситуацию, произнес я, и только после этого увидел, как Настя поджала губы и грустно покачала головой. "Но это вторая часть плохой новости, яр произнесла сестра. Кто? прямо спросил я.